Ждем до восьми. Колосов выплыл из сна медленно, будто он нырнулся с аквалангом на предельную глубину, покачался там, держась за ветки кораллов, а потом стал подниматься, помня, что торопиться нельзя опасно. Дайвингом Колосов никогда всерьез не занимался. Несколько раз пробовал в Египте, но воспоминания об этом приходили и приходили, в основном во сне. Открыл глаза — шевелиться не спешил, прощался с этим ощущением подъема. Обычно так вот лежать не позволял какой-то моторчик внутри, из-за которого Кулусов скорее вскакивал с кровати, быстро ел, быстро одевался, ехал, превышая скорость. Из-за этого моторчика он вел трудные переговоры, спорил, ругался, подписывал рискованные контракты, и вот моторчик заглох и исчез. Тишина там внутри, не живой покой. Не полная пустота, конечно, но неприятный, жутковатый простор, который уже не будет ничем заполнен, приспособлен для дела. Все. Да, все. Теперь можно лежать и лежать. Весь день. Дождаться жену с детьми, побыть с ними, а потом одеться и не позже восьми вечера выйти из квартиры. Последнее важное дело — выйти из квартиры не позже восьми. Так. Всплыл, снял маску, вынул — Загубник выбрался на сушу реальности. И голова заполнилась мыслями, нехорошими, давящими, сильнее, чем толще воды мыслями. Нужно отвлечься, заняться чем-нибудь, какими-нибудь мелочами. Ерундой нельзя, чтобы мысли раздавили. Посмотрел на электронный будильник 8:32, до восьми вечера одиннадцать с половиной часов. Последнее одиннадцать с половиной часов. Кровать широкая, почти квадратная, удобный матрац. Матрац недавно поменяли, в прошлом появились углубления, бугорки, мешали телу хорошо отдыхать. Колосов поднял и встряхнул одеяло, опустил на простыню. Дальний угол лег неровно, загнулся. Пришлось подползти и поправить. Потом на одеяло опустил бордовое покрывало, по пути в ванную захватил с тумбочки бутылку с виски, бокал, тарелку, Форму для льда. Перед сном немного выпил, чтобы уснуть. Нужно было уснуть, но долго не получалось. Пришлось выпить. Поставил посуду на стол на кухне, пошел умываться. Хотел принять душ, подумал и не стал. Взял из стакана свою щетку, новую, с крепкими колючими волосками, выдавил на нее пасту. Прежде чем сунуть щетку в рот, постоял над раковиной, посмотрел на себя в зеркало. Душ не душ, а побриться необходимо. «Да, побриться необходимо, но попозже, ближе к вечеру. За день щетина успеет вырасти, ближе к вечеру. Стал чистить зубы, как обычно, как тысячи раз до этого. Механически энергично водил щеткой вверх-вниз, влево-вправо, а затем мозг прошила как иглой. Понимание, что он больше зубы чистить не будет никогда, что это в последний раз». «Сегодня я в последний раз побрился», — зазвучала в голове давняя, любимая им в юности песня. Даже разучил ее на гитаре и исполнял во дворе. Так манерно пел, подражая блатным, и лишь сейчас по-настоящему осознал смысл. Не умом, а тем, наверное, что называют душой. Где-то в глубине груди сжалось. Только сейчас ощутил то же, что ощущает герой этой песни, которого сегодня ночью не станет. Сегодня ж выведут на темный двор солдат, и старшина скомандует им целься. Затошнило, и Колосов швырнул щетку в раковину, стал кидать в рот при воды, пласкать горло, отхаркнул какой-то темный комок, плеснул на него, но комок как живой вцепился в эмаль, не хотел исчезать в темном отверстии слива. Такие сгустки довольно часто отхаркивались по утрам, особенно если накануне он выпивал. Вроде бы обычное дело, но сейчас Колусову стало омерзительно и страшно. Что там у него внутри? Сколько подобной слизи налипло в горле, пищеводе, желудке? Как забиты легкие табачной смолой? На кладбище раньше он бывал часто, хоронил и поминал своих, а морг? Патологоанатомы всегда представлялись Колусову чем-то почти нереальным, потусторонним. И вот, застыв над раковиной и глядя на темно-коричневый комок, на ее голубоватой боковине. Он словно бы увидел высокий стол, яркий свет лампы, бьющий ему в глаза. Но глазам не больно, они больше ни на что не реагируют. И мужчина в перчатках из толстой резины, в каких женщины в телерекламе чистят канализацию, режет его, Женю Колосова. Режет уверенно, смело, не боясь причинить боль и вред. Боль и вред уже причинены. «Черт!» Отплюнулся Колосов и снова прополоскал рот. Щетку бросил в стаканчик, пальцем столкнул комок в слив, вытерся полотенцем. Термопот на кухне был горячий. Забыл вчера выключить, надо его помыть, а то вода начинает попахивать, да и вредно это, когда она несколько дней постоянно на грани кипения. Сделал чашку кофе, отключил термопот, присел на стол. Огляделся. Кухня выглядит просторной, хотя по метражу совсем небольшая, 10 квадратов. Но умно здесь все стоит. Холодильник, стол, мойка, тумбочка, плита. И оставалось еще много свободного места. И вообще, их трехкомнатная квартира имела вид грамотно устроенного жилья. Да, жилья, устроенного для долгой и здоровой жизни. Колосов усмехнулся. Долгой и здоровой. Кофе показался горьким и едким, как какая-то кислота. Жгло не язык, а глубже. В груди булькала, шла отрыжка. На лбу выступил пот. Психологически можно настроить себя на хоть какой позитив. Заставить быть спокойным, уравновешенным, а организм не обманешь. Поставил чашку на стол. Поднялся, подошел к окну. Тут же отшатнулся. Показалось, что там только и ждут, когда он появится, чтобы влепить. «Нет, не влепят. Сейчас не влепят. Сейчас они ждут его звонка и будут ждать до восьми вечера. Терпеливо и дисциплинированно. А потом... Потом... Еще одиннадцать часов. Не стоит снова прокручивать то, что случится потом. У него есть еще одиннадцать часов». За окном был Матисов остров Когда Колосов выбрал эту квартиру на набережной Пряжке, знакомые кривились. Нашел Женя и в центре медвежий угол, а видок-то склады и свалки. Но вскоре острову стали придавать цивилизованный вид. И хоть пока особой красоты нет, все же это уже не медвежий угол со свалками и руинами. А главное, тихо здесь, малолюдно, просторно. Можно гулять и не бояться на каждом шагу сталкиваться со встречными поперечными. Хоть Питер чувствуется, настоящий Петербург. Те, кто покупал в 90-х квартиры на Васильевском, на Петроградской, Литейном, теперь чуть не рыдают. Круглосуточная толчия, из двора не вырулить, каша людская. А у них здесь и с выездом довольно легко. Хоть в центр, хоть за город. В скачках. А это южная окраина города, дача. Если движение свободное, меньше часа пути. Небольшой дом, участок. Колосов планировал построить двухэтажный коттедж прикупить соседние шесть соток и устроить сад. Главное, чтобы жена с детьми появились вовремя, не застряли в пробках, попрощаться и выйти за дверь». От возвращения этой мысли, мысли, что скоро все для него закончится, Колосова снова затошнило Горьким. Пальцы заскребли пластик подоконника, будто старались найти выход, путь спасения, прорыть нору. Мозг смирился, а пальцы, желудок, сердце боролись. Сердце билось и рвалось изнутри. Тоже хотело бежать, спастись. «Чему ты тут радуешься?» Тихий, спокойный район, легкий выезд из центра, просторная квартира. Какое то имеет значение? «Теперь!» — кричала там, в груди, за оградой ребер. «Через несколько часов для тебя ничего этого не будет, бескрайняя чернота. И семье вряд ли жить здесь». «Выдавят, запугают, заставят продать. Делай что-нибудь. Мчись на хату, хватай жену, детей, бегите куда-нибудь, земля огромная». Колосов стоял и слушал эти восклицания. То есть мозг слушал, что делается в груди. Такое и раньше случалось с ним в моменты опасности, но тогда мозг подхватывал сигналы других органов, всех этих селезенок, заряжался ими, начинал действовать, а сейчас слушал равнодушно отстраненное, Ведь все испытано, пройдено. Позади сотни попыток достать денег, собрать, погасить этот долг. Огромный долг, непомерно огромный. Теперь тупик. Достал сигарету из пачки, покрутил пальцами, вставил меж губ, щелкнул зажигалкой, прикурил. Первая сигарета за день. Глянул на часы. 9:05. В это время он обычно курит вторую. Но обычно и просыпается не в половине девятого, а в половине... Седьмого. В девять уже работает. Работал. По набережной бредет пожилой человек. Старик, наверное. Бредет медленно, хотя, кажется, спешит. Спешит, но не может идти быстрее. Сколько ему? Наверняка не меньше семидесяти. Надо суметь дожить до семидесяти. Не влипнуть ни в какую историю, не попасть под трамвай, не замерзнуть пьяным, не покончить с собой из-за вечной бедности, не не попасть ни в одну из тех ловушек, что обильно разбросаны в жизни любого человека. Колосов несколько раз попадал в ситуации, когда его отделяла от смерти крошечная черта, какой-то миг сантиметр. Однажды, ему было тогда лет восемь-семь, кто-то из пацанов-соседей принес во двор несколько синевато-серых патрончиков от мелкашки, тазовки, как называли такие ружья у него в городе, и предложил их повзрывать. Как раз жгли листья, и пацаны решили бросить патроны в костер. Правда, огня не было, листья тлели, а не горели. Подождав несколько минут, пацаны решили разжечь огонь. Принесли сухие ветки, траву. Колосов нагнулся и стал дуть. И тут прямо рядом с сухом взвизгнуло, и тут же хлопнуло. Он даже не испугался, а удивился. Что это такое? Визгнуло и хлопнуло. «Бежим!» – заорал один из пацанов, и они побежали. Долго прятались за стволами тополей и слушали, как рвутся в костре патрончики. Лет в двенадцать старшие пацаны чуть не сбросили его в Енисей. Колосов шел по мосту и столкнулся со старшаками. Они потребовали денег, а у него не было. Ну, честно, не было. «Ну, тогда молись, чмыренок», — сказал один из пацанов с кликухой няма. И схватил Колосова за пояс. Приподнял. До сих пор он ощущал, как от нямы терпко и густо пахло аношуй. Колосов вцепился в перила, но голова была уже там, за мостом. Далеко внизу крутилась вода. Течение несло ее с бешеной скоростью. Даже крепкие мужчины не рисковали отплывать далеко от берега. Через секунду Колосов мог оказаться там, в этой ледяной бешеной воде, и все. По мосту ехали машины, но ни одна не останавливалась, да и вряд ли люди обращали внимание, что там делает стайка ребят. Какой-то прохожий спас. Высокий, крепкий парень, лет, наверное, тридцати. Щуплый вряд ли бы стал связываться, прошмыгнул бы мимо, а этот остановился. Спас, без драки, без суеты. Просто отобрал Колосова, довел его до конца моста и сказал «беги домой». Еще было, уже когда он учился в Питере, 89-й год. Рядом с их училищем находилось еще одно, и между ними шла война. Дрались то и дело, выходить на драку нужно было всем обитателям общаги. И во время очередной такой драки Колосов увидел у одного чувака из вражеского училища нож в руке. Сначала нож, небольшой, беловатый, а потом глаза. Глаза у чувака были безумные, звериные, и смотрели на него. Искали, куда ударить. Колосов стоял в шаге, и тут на чувака налетел противник. Наверняка он не заметил ножа, налетел смело ногой вперед с криком под Брюса Ли «Кия!», и чувак ударил его, а потом в общаге зашелестели. Убили. Умер. Виновного искали долго. Таскали на допросы всех, у кого были фингалы, разбитые костяшки пальцев. Колосов не сказал, кто был с ножом. Стукачество считалось самым большим позором, даже если стучишь на общего врага. И тот убийца продолжал учиться. Правда, массовые драки прекратились. Могли смахнуться один на один или двое-трое одного отпинать, но так, чтобы толпа на толпу с цепями и палками уже не было. В армии Колосова чуть было случайно не застрелил во время разряжения автомата с часовой, а в девяностые, когда он входил в бизнес, смерть постоянно гуляла неподалеку и забрала многих и партнеров, и соперников. Лежат они на Смоленском кладбище, на Северном, Южном. Двадцатилетние, тридцатилетние парни. Колосов добрался до сорока лет, и вот скоро ляжет и он. Ну ладно, ладно, ладно, торопливым шепотом попытался себя успокоить. Затушил окурок в пепельнице, подошел к столу, глотнул кофе. Хотел глотнуть еще, но не смог, как отрава какая-то, будто действительно пробрались и всыпали в банку яда. Вылил кофе в раковину, постоял, глядя, как коричневая жидкость исчезает под решеткой слива. Потом, чтобы чем-то заняться, стал мыть посуду. Две чашки, бокальчик, две тарелки, вилка, нож, ложка. Но Колосов мыл медленно, тщательно, для каждого предмета капая на губку фейри. Хорошо ополаскивал тугой струей воды. Весь ушел в это занятие и даже пожалел, что посуда закончилась. Бросил губку, вытер руки полотенцем. Вспомнил, давно обещал купить жене посудомоечную машину – Но обещает и забывает, в последнее время не до этого было, а поставить надо, надо. Вот и место есть слева от раковины. Тумбочку, которую там сейчас можно выкинуть. И распаляя в себе уверенность, что установка посудомойки важнейшее дело сейчас, Колосов быстро прошел в спальню, включил ноутбук. Не обращая внимания, какие новости в Яндексе, нашел сайты ближайших к дому магазинов техники – Набрал телефон одного, не ответили. В другом сказали, что посудомоечных машин у них сейчас нет. В третьем обрадовались заказу, но когда услышали, что привезти и установить нужно сегодня же, заявили, что это невозможно. Колосов почувствовал азарт. Он привык добиваться цели. Много раз за минуту заключал рискованные и выгодные договоры, делал миллионные покупки. «Неужели с какой-то посудомоечной машиной за пятнадцать тысяч не справится? «Доставка во сколько обойдется?» – спрашивал в трубку. «Какой район?» «Адмиралтейский, набережная, пряжки». 600 рублей». «Отлично, дам 2000 а установка?» Молодой человек, вздохнула девушка-оператор. «Дело не в деньгах, у нас график. К тому же сегодня воскресенье, воскресенье!» Она произнесла как-то благоговейно. «Доставка и установка не производятся. Но мне срочно нужно. К сожалению». Ничего не добившись, в реальных магазинах Колосов стал изучать ассортимент и условия интернет-магазинов. И там тоже доставка и установка от трех до пяти дней. «Нет, я вас ушатаю», — пообещал Колосов. И тут же весь обмяк, ослабел, отвалился на покрывало, даже дышать стало тяжело от утомления. И липковатый холодный пот щекотал и колол лоб, спину, ноздри, как туберкулезник какой-то поморщился. Снова не в голове, а в груди, животе, заколотились вопли. «Что ты делаешь? Что? Спасайся! Спасай себя и семью! Беги!» Колосов вскочил, быстро прошел по спальне между кроватью и шкафом. Но в спальне было тесно, он метнулся в большую комнату. Остановился посреди нее, огляделся, готовясь сорвать дорожные сумки со шкафа, сбрасывать в них необходимые вещи. «Необходимое! Только необходимое!» но короткого размышления, что же необходимо взять, снова хватило, чтобы лишить сил. Колосов резко ослабел, так что чуть не упал. На дрожащих ногах добрался до кресла, сжался, потом вытянулся. Мышцы ломило, как на утро после непривычной тренировки или с глубокого похмелья. Ломило, зудела, крутила. Это в фильмах легко и просто. Купил поддельные паспорта, надел темные очки и сел в самолет и поселился на спокойном острове в Тихом океане или затерялся в одной из мировых столиц. Хм, да, сотни фильмов с таким сюжетом. Идиоты, лгуны, халтурщики, не способные выдумать что-нибудь оригинальное. Нет, если бы раньше, заранее, еще когда узел только завязывался, то был бы шанс подготовиться, просчитать, купить через кого-нибудь, хотя бесполезно, это бесполезно. Везде найдут это, всюду выдернут. Он... До последнего надеялся, по-настоящему не верил, что все так плохо, необратимо. Вроде бы намечались варианты выхода. Раньше тоже случались напряги, серьезные трудности, опасные ситуации, и выпутывался. А тут? Тут оказался прижатым к стене и уже никуда не деться, ничего не изменить, не изменить. Никто не поможет, отказались, исчезли, а стену пробить невозможно, и скоро его расплющат об эту стену. Захотелось курить, остро, невыносимо. Там, где находится солнечное сплетение, стало рвать и сосать. Все остальное мгновенно исчезло, сделалось ерундой. Осталось только желание, необходимость закурить, впустить в себя спасательный дым. Как-то на цыпочках, покачиваясь, забежал на кухню, вытряхнул из пачки сигарету, пальцы тряслись, губы обмякнув, не могли удержать этот громовый грузик. Кое-как, с трудом. Долго, щелкая зажигалкой, закурил. Сделал одну глубокую затяжку, другую. Шумно, столбиком, выдыхал синеватый дым. Небо было чистое, высокое. Хороший воскресный день середины мая. Сейчас бы одеться и пойти по каналу Грибоедова. Он любил, любит. Да, он любил, уже любил. Любил? гулять по каналу Грибоедова. Особенное место любимого города. Другие каналы и реки, не считая, может, только не вы, прямые или мягко изогнутые, а канал Грибоедова петляет, как горная речка. Точнее, сначала ровно идет, а потом после Казанского собора начинает извиваться. Хм, словно тот великан, которому когда-то велели рыть его – Колосов с детства не мог отделаться от уверенности, что Петербург создали не обычные люди, а несколько великанов за одну белую июньскую ночь, добравшись до места, где строили Казанский. Решил отдохнуть, выпил лишнюю бочку вина и стал чудить, заваливаясь с лопатой то влево, то вправо. Колосов даже посмеялся над этой мыслью, целый миф придумал. И под настроение вспомнилось, как сидели после рабочего дня в открытом кафе на набережной Канала. Перед глазами был Никольский двор. 94-й год. Колосов с парнями арендуют здесь секции, торгуют. Кто кожаными куртками, кто магнитофонами, обувью. А после окончания торговли берут вина, картошки фри, курицу гриль. Ужинают, подсчитывают выручку. Мечтают о том, как скоро развернуться всерьез. Куласов ушел в армию весной девяностого, уходил нехотя, и не потому, что боялся дедовщины, горячих точек, просто не хотел упускать время. Те неполные десять месяцев, что он провел в Питере, казались огромным, поделенным на несколько важных периодов отрезком жизни. Приехал в сентябре в строительное училище путягу с одним желанием — быть в городе, который полюбил еще в детстве по картинкам и фильмам и в первое время именно был здесь. Целыми днями бродил по улицам, стоял на мостах, посещал музеи, на лекции по истории Ленинграда записался, про учебу не вспоминал. Правда, были и минусы в его общем-то отличном житье тогда. Во-первых, постоянно хотелось есть, хотя поварихи его училищной столовой не жалели добавки. Во-вторых, он мерз, и даже присланная из дому ГДРовская Аляска не помогала. А в-третьих, Вражда с пацанами из соседней путяги, пробираться в общежитие или в здание училища приходилось по-партизански. В середине октября Колусову объявили, что если не возьмется за ум, его отчислят, и он стал учиться. Решил, плиточники везде нужны, можно хорошие деньги зарабатывать. Ходил на практические занятия, замешивал раствор, резал плитку, снова и снова выкладывал ее на полах. До кладки на стенах его познания не дошли, начались 90-е. Это, конечно, расплывчатый период 90-е. Для кого-то они наступили году в 87-м, для кого-то продолжаются и сегодня, в 2012-м. Но Колосову и его приятелям, и будущим компаньонам 90-е пришли в последние дни декабря 89 Как-то мгновенно из ПТУшников, хотя учились не три года, а после средней школы всего год, превратились в мелких-мелких, но ну, коммерсантов. Чем только не занимались тогда. Продавали выданные в училище талоны на мыло, чай и стиральный порошок на рынке возле площади мира, дежурили возле гостиного двора, чтобы первыми ворваться внутрь, купить какой-нибудь дефицит, а дефицитом было почти все – электроприборы, шапки, обувь, носки, пластинки модных групп, а потом перепродавали тут же на площади мира кофе давал большой навар, сигареты импортные. Хотя, когда началась настоящая напряженка с сигаретами, да и со всем остальным, Колосов был уже в армии и сам страдал от нехватки курева, отсутствия в чипке конфет, колбасы. По вечерам, пропивая навар, молодые слушали рассказы гамщиков и форцов со стажем о прошлом, о золотом прошлом. Особенно те любили вспоминать, как толкали иностранцам пластинку Пола Маккартни снова в СССР. Ее выпустили в 88-м только в Советском Союзе, и иностранцы очень хотели ее получить. Скупали десятками для себя, своих родных, знакомых, но не в магазинах, а с рук. «По четвертаку с пласта снимали», — кричали те, кто год-полтора назад продавали эти пластинки иностранцам. «По четвертаку!» Но в этих радостно-тоскливых криках было больше не памяти об ушедших в прошлое барышах, а гордости, что в тот раз иностранцы бегали за нашим товаром, а не, как мы обычно, за их жвачкой и джинсами. Колосов и его приятели завистливо кивали, надеясь на свои звездные часы. Такой драйв испытывали тогда от этой своей деятельности, что про училище забыли совершенно. Приходили в общагу лишь ночевать. Четверо их было, приятелей, — Соседей по комнате – Дрон, Андрюха с Кубани, Вэл, Володька из Воронежа, Макс, Максим из Весьегонска и он, Джон, Женька Колосов. Правда, в путяге недолго терпели их вольную жизнь. Вызвали раз, другой в учебную часть, посылали Камсурга, симпатичную, сочную девушку, неизвестно куда вскоре девшуюся, предупреждать, что их прогулы терпеть бесконечно не будут». Парни кивали виновато, а в душе отмахивались и тут же забывали об угрозах. И однажды, заявившись в общежитие часов в десять, радостные, с набитыми деньгами, карманами и сумками с нераспроданным товаром, наткнулись на стену из преподавателей, коменданта, воспитателей которых возглавлял Воинрук. Куда это вы, граждане? со зловещей улыбкой спросил он. В комнату. Мм, интересно! и тут же улыбка превратилась в гримасу ярости. «А вы ее заслужили, комнату?» Колосов решил, что сейчас их заставят собрать вещички и вышвырнут. На февральский холод. Ну, ошибся. Это, видимо, делать запрещалось. Зато долго песочили мозги. Совали под нос бумаги, которые парни подписывали, поступая в училище, судя по которым они обязывались овладеть профессией и работать на предприятиях Ленинграда. Стращали уголовной ответственностью за неисполнение обязательств, стращали и армией, немедленным призывом Володьки и дрона, которым уже исполнилось 18. В конце концов отпустили спать. Но этот наезд сделал жизнь в общаге окончательно неуютной. Парни нашли на той же толкучке, на площади мира, две соседние комнаты в бывшей коммуналке на Васильевском острове. 14-я линия, самый край почти у Смоленки. Как уходили из училища, сдавали ли подушки с одеялами, просили ли отдать аттестаты, каким образом доставлялись им повестки в военкомат, вылетело из головы. Совсем не тем была она тогда занята. Работали, зарабатывали, гуляли, веселились. Девчонки, какие классные были, малому радующиеся, на любые приключения готовые. Правда, продолжалось это недолго. Ярко запомнилось, как провожали в армию сначала Вэлла, потом недели через две дрона, а потом Макс, освобожденный от службы из-за вырезанной в юности почки, провожал его у Колосова. Призывников собрали в актовом зале Невского военкомата, полный, усталый майор вяло рассказал о предстоящих тяготах и лишениях и о священном долге, после чего велел расписаться в военных билетах. «А теперь...» — объявил сразу после этого, сделав голос жестким — «Разрешаю попрощаться с родными и близкими и через 10 минут всем быть в автобусе, ясно?» «Да, ага», — зазвучало в ответ. «С этого момента нужно говорить так точно». И майор потряс пачкой военников. «Теперь вы солдаты». «Присяги дождись, тогда и командуй». Тихо огрызнулся кто-то в толпе выходящих в коридор ребят. Во дворе почему-то горел костер. Несколько человек пели под гитару. «Армия жизни, дети могил». «Армия жизни, сыновья помоек и обоссанных стен». «Ну что, Макс», — сказал Колосов, закуривая последнюю на свободе сигарету. «Давай тут развивайся. Время-то настает золотое». «Да ты там тоже», — пробубнил Макс. «Жалобно, словно это он уходил в армию. Возвращайся, в общем, скорее, береги себя».